Глава 73. Роуз «Роузе, ты свободна?» В гостиную, где я со всем усердием изучала выданный Алм учебник по драконьей магии, заглянула сестра. С тех пор, как очнулась от стазиса, Эф была непривычно тихой, незаметной, и любому общению предпочитала уединение, будь то в своих комнатах, в саду или в библиотеке. Сердце сжималось от жалости к девочке, но я прекрасно понимала, что нужно дать ей время принять случившееся. Принять саму себя с тем грузом ошибок, что она совершила под воздействием запрещенного ритуала и чужой более сильной крови. Поэтому я с готовностью откинул учебник в сторону, здраво рассудив, что к учебе смогу вернуться в любое время. А Эви – единственный близкий человек, нужен здесь и сейчас. Такими драгоценными моментами я больше не разбрасывалась. «Для тебя всегда!» — улыбнулась радостно и похлопала по дивану ладошкой, приглашая сестру присесть рядышком. «Мне нужно поговорить с тобой». Она подошла и встала прямо напротив меня. Синие глаза смотрели слишком серьезно, чтобы я могла продолжать спокойно сидеть. «Эф!» — позвала, приготовившись в очередной раз вправлять сестренке мозги. «Что случилось?» «Я много думала, Роуз!» Она начала ходить из стороны в сторону, два шага вперед — «Разворот. Еще два шага назад. И так до бесконечности. Я хочу уехать в пансион при императорской академии. Там как раз скоро начнется набор на новый учебный год». «Что? Нет, Эви!» Я вскочила на ноги и с тревогой уставилась на сестру. «Что такое она задумала?» «Зачем ей уезжать куда-то? Мы только начали жить спокойно». «Ты просто слишком расстроена сейчас и не можешь рассуждать здраво». «Именно сейчас я рассуждаю здраво, как никогда» скривелась Иванелия. «Я долго думала и считаю это лучшим выходом для всех нас». «Но почему? Зачем тебе бежать, Эви?» Я поймала сестренку за плечи и заглянула в печальные глаза. «Я тебя люблю. Алистер не гонит и тоже любит. Дворецкий, так и вовсе в восторге. Не придумывай, пожалуйста». Эв покачала головой. «Не держи меня, Рози. Если действительно любишь, не держи. В уголках ее глаз собрались слезы, делая меня совершенно беспомощной». Мне нужно уехать отсюда. Нужно стать самостоятельной и понять, как жить дальше. Пансион дает выпускницам огромные возможности. Хочешь замуж, хочешь в академию учиться дальше, а хочешь дело свое открывай и становись независимой и уважаемой. Пожалуйста, дай мне возможность стать отдельным человеком, а не держаться за твою юбку. Мне 15. Другие вовсю работают в этом возрасте, а я сижу на шее у твоего жениха, «Своего бывшего жениха!» — она усмехнула скриво. «И задыхаюсь тут, захлебываюсь отчаянием и воспоминаниями. Я не могу так!» Ее голос практически затих. Я всхлипнула. Ответить сестре было нечего. Я и сама никак не могла отделаться от недавних событий. Но мне было в разы легче. На мои плечи не давил неподъемный груз вины. Вот только и отпустить от себя «Ф» был делом нелегким». А если с ней снова что-нибудь случится? Если ей понадобится помощь, а меня рядом не будет. Еле спасти сестру и вновь ее терять, я оказалась не готова. Но синие глазища, познавшие изнанку этой жизни, смотрели так серьезно и уверенно, что я четко осознала, в этой битве мне не победить. Моя сестренка была вынуждена слишком рано повзрослеть и теперь точно знала, чего хочет. А еще намерена была идти своей дорогой. «Я поговорю с Алистером. Может, он позволит продать один из подаренных гарнитуров, чтобы оплатить обучение?» — признала поражение я. И тем же вечером побежала к единственному, с кем могла посоветоваться. Удивительно сложилось, что могу сказать. Я так нервничала, что без стука ворвалась в подземную лабораторию дракона, позабыв о всех приличиях и нормах. Ящер вздрогнул от неожиданности и быстро смахнул какую-то коробочку в ящик письменного стола, за которым сидел. «Ал!» – выдохнул я несчастно и плюхнулся на стол напротив. А потом вывалила на чешуйчатого все свои горсти и страхи, эмоционально подмахивая в такт словам руками. Я ждала поддержки, как минимум обещания поговорить с Эви и убедить ее в глупости собственной затеи. Но зачем моей девочке куда-то уезжать? Вот только каким бы влюбленным, по его же словам, ни был дракон, в этот раз поддерживать меня он не стал». Точнее, стал, но не тем образом, которым я ожидала. или права, Роуз!» – интересно сказал он. «Девочке нужно учиться. От этого напрямую зависит ее будущее». «Я и не спорю. Только не понимаю, зачем нужно добровольно ссылать себя в пансион. Мы можем нанять для нее учителей. Ты сам говорил». «Пора отпустить ее, Роуз!» Алистер проскользил рукой вперед по столешнице и переплел наши пальцы. «Я понимаю, что ты переживаешь за сестру» но держать ее всю жизнь возле себя не выход. Я и не говорю про всю жизнь, но ей только пятнадцать. Мы должны уважать взвешенные решения тех, кого по-настоящему любим, а не навязывать то, что нам кажется единственно правильным. Вот что такое настоящая любовь, а не болезненная потребность. Уж я-то знаю, о чем говорю, и понимаю, как тебе трудно, но для Эф и правда будет лучше уехать. Так она сможет быстрее забыть обо всем и начать жизнь заново. Не лишай сестры этого шанса из-за собственных страхов. Если тебе будет легче, я отправлю в пансион специальную охранницу. Она подружится с Иванели и сможет докладывать нам, как там твоей сестре живется с закрытыми дверями. — Ты ужасен! — фыркнул я высокопарно. Сама же с ужасом обнаружила, что вовсе не против такого варианта. — Драконы всегда берегут свое, — парировал ящер.